Часть седьмая. Социальная часть. Агитация. Мы можем разрабатывать лекарства, а можем привлекать людей и ресурсы к их разработке. Все это дает один результат. Лекарство, которое излечивает чью-то болезнь. Если ваш знакомый занимался строительством, а вы его убедили заняться созданием лекарств от старости, он изобрел таковое. Это же тоже результат? Если бы вы его не убедили, он так и продолжил бы заниматься строительством, лекарство не было бы создано. Значит, вы прямо повлияли на результат. Этой логике следует множество популяризаторов. Если я смогу убедить минимум двух человек, которые убедят еще по два, мы захватим мир. А убедить двух человек не так сложно, если выделяется на это один-два года. Убедить одного-двух человек... Немного проще, чем создать биотехнологическую компанию, стать ученым или привлечь крупные инвестиции. Действительно, люди пытаются убеждать других людей. Кто-то более активно, кто-то менее активно. Ребята с Open Longevity сейчас проводят акции в разных городах, просто выходя на улицы разговаривают с людьми. Они спрашивают, сколько те хотят жить. Если человек говорит, что не вечность, они начинают спрашивать его о причинах. Они делают это и онлайн, в сервисах случайных анонимных созвонов, чат-рулетка и другие. Даже делают стримы из этого. Тоже полезно. Кто-то выступает, дает интервью, пишет посты в социальных сетях. Это чем-то похоже на адептов культа, которые свято верят в правильность миссии, убеждают всех, кого встретят. Вы тоже можете поделиться ссылкой на данную книгу с кем-то из ваших друзей, кому она могла бы быть интересна. Или написать отзыв в социальных сетях.